Так называемые «боги» считались существами гораздо более высокого ранга. Они имели более высокий статус, будучи более могущественными, проницательными и универсальными, чем духи. Духи предков, напротив, были ближе к образам ангелов, распространенным в нашем культурном ареале. Они выступали в качестве посредников между людьми и богом или богами. Еще один барьер на пути научного исследования – точки соприкосновения с другими феноменами и направлениями исследований, в том числе в таких сферах, как парапсихология, спиритизм, магия, шаманизм, послание из подсознания, реинкарнация и вера в потусторонние силы. Современное исследование феномена НЛО, проблематика, связанное с похищениями, и понятие о параллельных вселенных. Возникает впечатление, что за всеми этими формами и явлениями стоит некий общий исток. Не так ли? Вопрос о мимикрии. Если обратиться к гипотезе о мимикрии, которую выдвинул Иоханнес Фибак, надо признать, что за всеми этими мистериями может стоять некий неведомый нам высокоразвитый разум, который вполне возможно вот уже на протяжении многих тысячелетий оказывает на нас многообразное влияние. В таком случае, схожие при всей своей чужеродности и часто сильно отличающиеся друг от друга образы богов и божеств, маски и статуи, могут быть всего лишь различными формами выражения одного и того же феномена, феномен, который находится в непосредственной взаимосвязи с нашими представлениями, страхами и фантазиями. Фибак назвал подобную изменчивость облика инопланетян мимикрией, мимикрии, поскольку этот феномен неизменно подстраивается под нас, и гости умело скрывают за внешностью свою истинную роль. По сути дела, следы такой мимикрии присутствуют не только в современных исследованиях НЛО и старинных европейских легендах о каболдах и феях, но и в древних текстах, восходящих к далекому прошлому.